Наталья. Можно ли меня назвать самой счастливой женщиной? Безусловно. Я не просто счастлива. Я бесконечно счастлива. Это со мной мужчина, который доказал, что любит, что ценит и что никогда не даст в обиду. Много ли ещё надо? Нет. Вадим самый лучший. Он оберегает и защищает меня от окружающих, от сплетен. Даже сам лично отобрал ребят из своего охранного агентства, которые теперь по пятам ходят за мной, помогая преодолеть пролёты ступеней или сесть в машину. да и просто закрывают а чересчур любопытных взглядов, от которых невозможно было скрыть округлившийся животик. Мне очень сильно не хотелось, чтобы ко мне тянулись чьи-то руки, лживые лицемерные лица, лезвие улыбаться со словами «Милая, да неужели? А кто? очей Моя личная жизнь была моей только моей. Ни с кем я не делилась тем, что происходит за стенами нашей большой квартиры. Только подруга, сын и дочь знали то, что я бы сама хотел им рассказать. А демонстрировать постороннюю святое не было никакого желания. Думала ли я, что когда-нибудь буду так счастлива? Постоянно думала, но не надеялась на это простое женское счастье. Мой бывший муж был неплохим человеком. Он много сделал для того, чтобы я ни в чём не нуждалась. Постоянно отправлял в какие-то ненужные поездки, оплачивал дорогие салоны красоты и покупал подарки. Мне же, самой обыкновенной, ничем неприметной приметной девушке, всё это было не нужно. Даже неоднократно просила мужа не делать того, что мне не хотелось, ведь он планировал то или иное мероприятие без моего ведома. Вот только супруг считал, что раз он бизнесмен, причем один из ведущих в нашей области, то жена его должна быть самой красивой, носить дорогие вещи и всем своим видом показывать. Мы богаты. Мы можем себе очень многое позволить, и мы счастливы. Только как оказалось, мы имели разные представления о значении этого слова «счастье». Я хотела семью, мечтала, что буду готовить вкусный ужин и ждать супруга с работы, менять пленки и катать по двору коляску. Муж же был счастлив при деньгах. Находясь в центре внимания окружающих, я пополнении семьи даже не думал, хотя в его-то возрасте давно была пора обзавестись наследником. Но нет, дети ему были не нужны. Кричащие спиногрызы будут мешать моему счастью с тобой. Вот так он всегда отвечал, прижимая меня к себе так, что дышать становилось нечем, до потемнения в глазах, как будто я могла в любой момент раствориться в воздухе, исчезнуть прямо на глазах. Петр всегда ревностно относился ко всему, что было связано со мной. А я все чаще приходил к выводу, «Что такая жизнь для меня?» Собственно, до развода я так и не дошла. Супруг сообщил, что болен, причём очень давно и безнадёжно. Вот так, среди одного ясного дня, он решил обрадовать меня новостью. Просто подошёл, поцеловал, как всегда делал по утрам, и с лёгкостью в голосе рассказал о том, что у него последняя стадия рака, что ни операции, ни терапии ничего сделать не могут, что осталось ему максимум год, может, полтора. Разные врачи дают разные прогнозы, но всё сводится к тому, что мы совсем скоро расстанемся. Что я тогда почувствовала? Сложно сказать. Мне не было фактически никаких эмоций первые 10 минут, сколько мне потребовалось для того, чтобы хоть как-то переварить услышанное. «Ты серьёзно? Ты же мне всё врёшь». Я заглядывала в любимые глаза и видела в них приговор. «Наверное, надо было раньше сказать». Неуверенно пробормотал Пётр. «Ты не переживай, всё, что у меня есть, я отдам тебе». Тогда я впервые его ударила. Наотмашь, до боли в руке. До красного следа на лице злые слёзы наполнили глаза мгновенно я думал что буду орать срывая голос но лишь тихо почти беззвучно прошипела никогда не были нужны твои деньги и ты прекрасно это знаешь петя знал и быстро притянул меня к себе чтобы зарыться лицом волосы чтобы рыдать вместе со мной посреди кухни и просить прощения что молчал что не стал мне оажаться на счастливую жизнь что как эгоист держал рядом с собой наслаждаясь счастьем а сейчас он жалел что мы хотя бы не попытались, что даже не поговорили о наследнике или наследнице, ведь я останусь одна, совершенно одна. Муж ушёл быстро. Сгорел на моих глазах буквально за 4 месяца. Очень сильно постарел на несколько лет за этот промежуток времени, словно прожил отобранные годы в ускоренном режиме. И постоянно просил прощения, таща тяжёлый груз на своих уже хрупких плечах. Я прощала, просила не мучить ни себя, ни меня, но супруг так и ушёл от меня с болью в глазах держась за мою руку, как за спасательный круг. из тех дней я мало что помню. Казалось, я ушла вместе с ним за черту, из которой уже не выбраться. Но меня вытащила подруга, просто пёрла на себе к свету, убеждая в том, что жизнь продолжается, что всё самое замечательное впереди, что я рано списала себя со счетов, потому что я должна бороться не только за своё будущее счастье, но и за наследство, оставленное мне. И я вцепилась в бизнес Петра мёртвой хваткой, училась, читала и работала показываю проявляла себя как отличный руководитель, который умеет держать руку на пульсе и в нужный момент сумеет отдать правильные и чёткие приказы. Тогда меня решили съесть другим путём. Намекали на отсутствие семьи, на то, что дело мне передавать некому. В какой-то момент я психанула, не справилась с эмоциями и сообщила, что сын у меня есть, что ему просто некогда ходить по всем встречам и тратить время на бестолковые разговоры. Именно тогда я поняла, что за ложь придётся расплачиваться позорным признанием или искать сына, которого тратясь не было. И выход мне предложил Вадим, мой личный охранник и водитель, который был со мной уже несколько лет, который всегда сопровождал на мероприятия и дожидался с них, который не знал усталости, в любое время дня и ночи мог отвести меня куда угодно. Раньше я его слова не видела, была слишком занята своим горем, а потом стала замечать косые взгляды мужчины в свою сторону, то, как он тихонько вздыхает, как опускаются плечи, если я прохожу мимо, даже не посмотрев его сторону. Вадим рассказал мне об агентстве, которое предлагает работников по найму. При этом можно заключить совершенно любой контракт. Его слова меня заинтересовали. Я долго вынашивала план и набирала всю смелость в кулак. А когда решилась, то всех кандидатов разобрали. Тогда Светлана Сергеевна попросила не переживать. Значит, вашего сына здесь еще нет, но он обязательно появится. И он появился после долгих дней ожидания и метания по квартире. После того, как Вадим пытался меня всячески успокоить. Мы много разговаривали, катались по городу и вообще вели себя так, Словно нас связывали отношения, совсем не основанные на трудовом договоре. А после долгожданная встреча с сыном, которая выбила меня из колеи, никогда не забуду испуганные несчастные глаза потерянного человека. Матвей был удивительным. Вот как только его увидела, то сразу поняла. Мой. Вот весь. Мой сын. Мне не пришлось к нему привыкать, не пришлось подстраиваться. Наоборот, захотелось его взбодрить, а для этого даже немного стала над ним подшучивать и издеваться, наблюдать за сменой эмоций на лице, за открытым и чистым взглядом. А потом, постепенно узнавая характеры друг друга, выстраивая наши взаимоотношения, оказалось, что Светлана Сергеевна была права. Мы словно нашли друг друга. Ему нужна была мать, а мне – любимый и любящий сын. Всё это мы обрели в полной мере. Предложение Вадима не было воспринято в штыки ни мной, ни Матвеем. Мы оба нуждались друг к друге, и даже до конца не было понятно, кто больше. Парень для меня открылся быстро, занял собой все мысли, и я на самом деле почувствовал себя матерью способно решить все проблемы в отпрыске. Ноги крутили в тот момент пальцем у виска, поражаясь тому, как одну из фирм я легко и свободно переписала совершенно постороннему человеку, а потом сами же приходили ко мне на поклон и восхищались моим ребенком. Смешно. Матвей показал себя, проявил и дал понять, что на него можно положиться, но особенно поддержку получил во время беременности, которое проходила тяжело, но терпимо. Мне казалось, парень был рядом всегда и везде, при этом умудрялся не обделять вниманием и жену которая просто обожала моего мальчика. Матвей мог примчаться вечером после работы к нам в гости буквально на пару минут, но при этом в его руках всегда было то, что приводило меня в восторг. Не знаю, каким образом, но сын знал, чего мне хотелось и всегда угадывал на сто процентов. У нас просто очень тесная связь. Отникился на мои допросы выезжал домой, чтобы потом позвонить, раз то уточнить, как я себя чувствую. Однако я очень хотела, чтобы Лена подарила сыну ребёнка. Но лезть со своими рекомендациями к ним – Нет, они люди взрослые. И уже их ошибок явно не допустят. Мы отвечаем, грамотный, умный парень. Он ценит, прежде всего, семью. На первом месте у него жена, потом мать-сестрой. Он делает всё возможное, чтобы мы не чувствовали себя обделёнными его вниманием. И хочу сказать, у него это отлично получается. Срок родов настал чуть раньше запланированного времени. Я как раз наведалась к подруге в гости, чтобы поделиться тем, какая активная крестница у неё растёт. Именно зои вызвала сына, чтобы тот отвёз меня в роддом. Сама успела позвонить моему врачу и предупредила Вадима, который был в командировке, что совсем скоро тот станет папой. Сироды Матвей провёл под дверью. Я ощущала его присутствие каждой клеткой. Чувствовала, что он рядом. Так же, как и супруга, ворвавшегося в палату белее потолка. В специальной одежде шапочки и с маской на лице. Ему передали новорожденного малыша. «Ты как так быстро?» Только и смогла спросить, рассматривая родные глаза, наполненные солёной влагой. Я решил всё раньше и хотел сделать сюрприз тебе, а ты меня опередила. Ты только посмотри, какая Светлана у нас красивая». Полребёнка мы узнали довольно давно, а вот с именем определиться так и не смогли. А вот сейчас муж сам неосознанно назвал малышку по имени. Что ж, Светлана Вадимовна, звучит. Дочка родилась здоровым и крепким ребёнком. Новоиспечённый отец не спускал кроху с рук, лишь время от времени передавал мне для кормления, а остальное с большим энтузиазмом делал сам, и пеленал, и переодевал и даже ходил заснувшей с веточкой по отдельной палате. На второй день я задавал уже давно мучивший меня вопрос. «Родной отец Матвея больше не беспокоит?» Муж так и встал, как вкопанный посреди палаты. «А «Да ты откуда знаешь? Что, донимал?» Лишь вырхнула. «Я всё знаю». Поразительно уставилась на мужа, намекая на то, что всё ещё жду ответа. «Не беспокоит. Мы с ним очень основательно поговорили, и он отстал». «Вот и хорошо. это уже хотела лично с ним побеседовать». Строго пропричитала, мысленно в очередной раз прокручивая те слова, которые бы ему сказала. Но раз все обошлось, то можно жить дальше спокойно. Тем более, появился еще один человечек, ради которого я смогу не только горы свернуть, но и землю перерыть, лишь бы дочка была счастлива.